Когда же стали поступать сообщения, что Ли издал приказ, частная собственность пенсильванцев, неприкосновенна. мародерство будет караться смертью, а все реквизированное имущество армия будет оплачивать, репутация генерала едва не пошатнулась, несмотря на весь его огромный авторитет. Запретить солдатам пользоваться добром, припрятанным на складах этого преуспевающего штата? О ком он печется? Генерал Ли. А наши мальчики разутые, раздетые, голодные, без лошадей. Торопливое письмо Дарси Мида доктору было первой ласточкой, долетевшей до Атланты в эти дни начала июля. Оно переходило из рук в руки, и возмущение росло. «Па, не можешь ли ты раздобыть мне пару сапог? Уже вторую неделю я хожу босиком, И потерял всякую надежду, что меня обуют. Будь у меня не такие здоровущие ноги, я мог бы снять сапоги с какого-нибудь убитого Янки, как делают многие из наших ребят. Но мне не попалось еще ни одного Янки, чьи сапоги были бы мне впору. А если раздобудешь, не отправляй по почте. Кто-нибудь все равно присвоит их. И я даже никого не могу за это винить. Посади Фила в поезд». Пусть он мне их привезет. Я тебе скоро напишу, где меня найти. Пока я знаю только, что мы движемся на север. Сейчас мы в Мэриленде, и все говорят, что нас направляют в Пенсильванию. Па, я думал, что мы отплатим Янке их же монетой, но генерал сказал нет. А лично я готов встать к стенке за удовольствие подпалить дом какого-нибудь янки Сегодня, па... Мы промаршировали через такие огромные кукурузные плантации, каких я отродясь не видывал. У нас такое кукуруза не растет. Признаться, мы немножко поживились тому краткой. Ведь все мы здорово голодны, а генерала от этого не убудет, поскольку он ничего не узнает. Впрочем, незрелая кукуруза не слишком-то пошла нам на пользу. Все ребята и без того мучаются с животом, а от кукурузы им стало еще хуже. Ранение в ногу не так тяжело в походе, как понос. «Па, пожалуйста, постарайся раздобыть мне сапоги. Я теперь уже капитан, а капитан должен иметь хотя бы сапоги, даже если у него нет нового мундира и эполет Но так или иначе, войска вступили уже в Пенсильванию, и только это, собственное и имело значение. «Еще одна победа, и войне конец». И удар Семида будет столько сапог, сколько его душе потребно. И наши ребята промаршируют обратно домой и наступят счастливые дни для всех. Серые глаза миссис смит подергивались влагой, когда она рисовала себе своего сына-воина, возвратившегося, наконец, под родной кров, чтобы больше никогда его не покидать. Однако 3 июля... Телеграфные сообщения с севера внезапно прекратились. И молчание это длилось до следующего полудня, когда в штаб стали поступать отрывочные сумбурные сведения. В Пенсильвании, около маленького городка под названием Геттексберг, произошло большое сражение, в которое генерал Ли бросил всю свою армию. Сведения были неточны и сильно запаздывали, так как бои шли на неприятельской территории – и сообщения поступали сначала в Мэриленд, оттуда передавались в Ричмонд и уж затем в Атланту. Напряжение возрастало, и по городу начал расползаться страх. Неизвестность страшнее всего. Семьи, не знавшие, где именно воюют их сыновья, молили Бога, чтобы они не оказались в Пенсильвании. Те же, чьи близкие были в одном полку с Дарси Мидом, Стиснув зубы, заявляли, что рады, выпавшие на долю этих храбрецов чести, участвовать в великой битве, которая нанесет Янке последнее и окончательное поражение. В доме тетушки Питтипет три женщины избегали смотреть друг другу в глаза, не умея скрыть поселившийся в их душах страх. Эшли служил в одном полку с Дарси. 5 июля поступили дурные вести, но не Северного, а Западного фронта. После долгой и ожесточенной осады пал Виксберг, и вся долина реки Миссисипи от Сент-Луиса до Нового Орлеана была теперь фактически в руках Янки. Армия конфедератов оказалась расколотой надвое. В другое время такое тяжелое известие произвело бы в Атланте смятение и вызвало горестный плач, Но сейчас всем было уже не до Виксберга. Мысли всех были прикованы к Пенсильвании и к генералу Ли, который вел там бои. Потеря Виксберга – это еще не катастрофа, если Ли удастся одержать победу на Востоке. Там – Филадельфия, Нью-Йорк, Вашингтон. потеря этих городов парализует север и возместит ли хвой поражение на Миссисипи. Тяжко, медленно тянулись часы, и черная туча бедствия нависла над городом, заслонив собою даже блеск солнца, и люди невольно поглядывали на небо, словно девясь безмятежной голубизне там, где они ожидали увидеть грозовые облака.